Моряков обступили рабочие, расспрашивая о рейсе и о Японии. Отвечал Ходов, а Мэйл выбрался из кольца встречающих и увидел Йенсин Йена, торопившегося к берегу. Джо пошел ему навстречу. Альон Хасимника первым протянул руку кореец. гуддей ответил на пожатие негр и тут же по-русски сказал «Настя». Йен Сен Йен метнул в сторону взгляд, оглянулся, нет ли кого поблизости, чтобы выручить его из тяжелого положения. Мэйл, не выпуская руки Йен Сен Йена, спросил по-английски «Где Настя?». Йен Сен Йен поднял голову и посмотрел в лицо Джо. «Большое несчастье!» — он остановился. «Говори!» — потребовал Мэйл. «Говори!» «Загорелся дом капитана!» — начал Йен Сен Йен и, повернув от берега, повел Мэйла к землянкам. Они шли медленно. Йен Сен боясь взглянуть на Мэйла, рассказал о случившемся. День стоял осенний, прохладный, но Йен Сен было жарко и душно. Тяжело рассказывать человеку о постигшем его несчастье. Мэйл смотрел прямо перед собой. Лицо его точно застыло. Он оборвал корейца. «Где Настя?» «Там». Йен Синген указал на крайнюю землянку, и Мэйл побежал. Женщины, возившиеся у землянок, провожали его сочувственными взглядами и вздыхали. Бедный, лучше бы она умерла. Джо сразу увидел Настю. Она сидела на скамеечке у двери землянки, ватной тужурке с чужого плеча, положив руки на колени. Ноги были в старых сапогах, голова повязана синим платком. Вся ее поза выражала настороженность ожидания и обреченность. Глаза мыла остановились на Насте. Исхудалое, поднятое кверху лесу девушки, было в багровых рубцах и пятнах. Глаза, глаза, Мэйл зашатался. Глаза веселые, озорные и ласковые, в которые так любил смотреть он, затягивала красноватая пленка». Мэйл положил руку на губы, чтобы не закричать от боли, от жалости, от любви. Настя неторопливо повернула в его сторону безбровое лицо и тихо спросила. «Кто тут?» Голос ее был прежний, такой дорогой близкий. «Кто здесь?» Бледные губы слабо шевельнулись. «Почему молчите?» Голос Насти вернул Мэйла действительности. Он видел прежнюю Настю, любимую родную. «Я». Мэйл подбежал к ней. «Я, Настя!» «Джо!» — в страхе и отчаянии закричала девушка и отшатнулась от него. «Уйди, не надо, уйди, не смотри!» Она закрыла лицо руками, но Джо отнял их. «Настя!» Она отталкивала его, пыталась вырваться из его объятий, а он крепко прижал ее к себе. «Настя! Настя!» «Уйди, Джо!» — шептала девушка, обессилев. «Я слепая, Джо!» но он не выпускал ее из рук, целовал, что-то говорил, мешая русские и английские слова. Но в этом сумбуре Настя слышала любовь, и сердце ее верило, что это не слова утешения, не жалость, а любовь, которая сильнее всего, сильнее даже смерти. Тамара рассказывала о пожаре, не нажимая руки. Она вновь переживала ужас, овладевший ею во время пожара. Георгий Георгиевич с болью смотрел на усталое, обзволнованное лицо жены. На нем появились первые два заметные морщинки. Он, не стесняясь окружающих, их моряков и рабочих, привлек к себе Тамару и ласково провел ладонью по ее щеке. «Дорогая моя!» Молодая женщина прижалась к его груди и заплакала. Но теперь это были слезы облегчения. Клементьев осторожно приподнял край одеяла, в была завернута Соня, и, всматриваясь в нежное лицо дочки, в белесые два заметные брови и маленький, здравивающий ротик, подумала о Насте. «Где же Настя?» Он оглянулся, отыскивая девушку взглядом. «Где она? Лежит?» Оправилась Настя. Волосы отрастут, а вот глаза и доктор не вернет. Горестно проговорил стоявший рядом Кашкарев. «Не вернет». «Душу ей надо лечить. Негра-то она любит. А как он на нее теперь посмотрит?» Тамара тихо сказала, «Настя в бреду все его звала. Ребенок у них будет». Для Георгия Георгиевича это было неожиданностью, но он ни на мгновение не усомнился в мыле и громко спросил, «Где Настя, где наша сестра?» «Верно, Тамара?» «Настя теперь наша сестра». Она всегда, всегда будет с нами. Где она? В моей землянке взгляд умных зеленых глаз бондаря потеплел. Пошли, друзья. Все двинулись от берега за капитаном, но едва они вышли к землянкам, как Кашкарев, зашагавший рядом с Клементьевым, сделав спутником знак остановиться, не шуметь. От землянки кашкарёва к реке шел мыл. Он осторожно вел Настю и что-то тихо говорил. Девушка доверчиво опиралась на руку негра. Джо вил Настю к берегу реки, к тому месту, где Настя камешками разбивала в воде отражение луны. Поздней осенью китобои вернулись во Владивосток. Трюмы заполнили бочонки с ворванью и кипы уса. Перебрались во Владивосток Тамара с дочкой и Настей, северов с детьми. Снова шумно и оживленно стало в доме на склоне в сутки. Клементьев немедленно отправил Надежду в Нагасаки. Дела задержали Георгия Георгиевича в городе, и он намеревался нагнать шхуну в море. Петро Абезгаус вечером направился в «Зеленый попугай». Это был один из самых дешевых и подозрительных кабачков, где собирался всякий сброд. Фердинанда Пуэль, около недели ожидавший во Владивостоке судно капитана Клементьева, с большим трудом разыскал Штурвального. Просмотрев, когда тот сошел с Геннадия Невельского, испанец долго бродил по берегу, но когда начал накрапывать дождь, он не выдержал и подошел к трапу. Нахохлившийся вахтиной, занятой свертыванием папиросы, хмуро выслушал Пуэля и, ничего кроме имени Штурвального не поняв, махнул рукой в сторону города. «Нет, немцы, давно с борта ушел». Но, заметив, что испанец его не понимает, перешел на дикую смесь иностранных слов. «Абезгауза, ноу, ноу, мею штурвальный. А куда делся? Так год дэм его знает». Поэль все-таки понял, что абезгауза нет на китобойце. Кивком поблагодарив Вахтинова, он направился в город. Осенний вечер наступил рано, было холодно. Пойль ходил из кабачка в кабачок, время от времени согреваясь топкой вонючей, но дешевой и крепкой рисовой водки. Уже отчаявшись встретить в этот вечер обезгауза, испанец хотел вернуться в гостиницу, как его внимание привлёк шум, доносившийся из переулка. Опытным ухом испанец определил, что рядом кабачок. Завернув за угол, он оказался перед тускло освещенными окнами зеленого попугая. Пуэль вошел в низкий зал. Свет нескольких керосиновых лам бессильно боролся с клубами табачного дыма и кухонного чада. Гул голосов, звон посуды, нестроенное пение и визгливый смех женщин оглушили Пуэля. Но все же он решил здесь посидеть, согреться и немного выпить. Прибираясь между столиками, отыскивая свободное место, он услышал, как кто-то по-немецки грубо выругался и обернулся на голос. У стены за совершенно свободным столиком сидел мрачный человек, видимо, моряк. Пуэль, взглянув на моряка, от неожиданности прищелкнул языком. Да это же обезгаус. Моряк выглядел именно так, как его описывал Джиллард. Те же бакенбарды, те же сердитое серые глаза в бесцветных ресницах. Отстранив женщину, которая стояла перед ним, Пуэль шагнул к столику и сказал по-английски. «Добрый вечер, герр Абезгаус!» Моряк удивленно поднял рыжеватые брови, долго и вопросительно смотрел на Пуэля, пытаясь вспомнить, встречались ли они когда-нибудь. Потом отпил из стакана и продолжал молчать. «Можно присесть?» — указал Пуэль на свободный табурет. Абезгаус молча кивнул и принялся за трубку, которая лежала на столе рядом с бутылкой вина, уже наполовину пустой. Пуэль присел к столу, отыскивая глазами официанта. Но к нему уже, извиваясь между столиками, бежал человек в грязной синей куртке. Пуэль заказал бутылку рома и закуску. А без стеснения рассматривал испанца. Продрогший Пуэль стал согреваться, на его желтом лице выступил румянец. Погладив подбритую полоску усов, Фердинанда дружелюбно, как старому приятелю, сказал, «Джиллард посылает вам привет!» Штурвально кивнул, не то благодаря, не то соглашаясь. «Черт возьми, немец, кажется, не из разговорчивых», подумал Пуэль, соображая, как подступиться к Аббисгаузу. Когда перед испанцем оказалась пузатая с длинным толстым горлышком темная бутылка рому, он налил два стакана и, подняв свой, сказал «За ваше здоровье!» «За ваше здоровье!» Буркнул Петер. Они выпили, и снова молчание. «С этой мумией можно промолчать весь вечер», — обозлился Пуэль. Теперь он с неприязнью рассматривал багровое вытянутое лицо немца. петр пил, не отказываясь. Когда оба захмелели, Пуэль спросил штурвального. «Что же вы не интересуетесь, как живет Джилард?» И, помолчав, добавил. «Он очень благодарит вас за письмо от старственни». Последние слова испанца явно... Взволновали Абезгауза. Он вынул изо рта трубку, кашлянул и спросил, «Откуда вы знаете мистера Джилларда?» «Представителя компании Дальтона — лучшая компании среди китобоев», продолжал Пуэль, подливая ром в бокал собеседника. «Между прочим, эта компания собирается строить новый флот паровой. Китобойцы будут сильнее Геннадия Невельского». Абезгауз не скрыл своего удивления осведомленностью испанца. «Откуда же вы знаете о Геннадии Невельском?» «Я же инженер-судостроитель», — убедительно солгал ПУЭЛЬ и нарочитая горячась добавил. «Пригласили сюда меня русские строить суда, а у самих ничего нет. Стапелей приличных нет. Работать у русских — это значит рисковать своей репутацией». Прав был Джилард, когда ругал русских. Мы жили с ним в одном отеле в Нагасаке, номера наши были рядом. Тогда он много хорошего о вас рассказывал. О пьяневшем обезгаузу похвала Пуэля пришлась по душе, но еще больше расположили неодобрительные замечания о русских. Немец презрительно сплюнул. Дикари русские, животные, не могу больше у них работать. В Японию уйду с китобойца. И я в Японию направляюсь, подхватил Пуэль. Хотя японцы и азиаты а быстро европейскую культуру перенимают. Он пустился в пространные рассуждения о Японии. Пересказав все, что ему удалось запомнить из газет и случайно послушанных разговорах о Японии, Пуэль заключил «Будут для японцев строить китобойные суда». И сокращенно вздохнул. «Дорог каждый день, а вот приходится сидеть на берегу, ждать парохода. Раньше, чем через неделю в судном Японии не ожидается. Ваш китобойц не пойдет завтра» кивнул Абезгаус, потягивая из стакана. «Может, взяли бы меня?» — спросил Пуэль. «Я бы заплатил хорошо». «Наш капитан, черт возьми!» — начал Петер, вспомнив приказ Клементьева и силой ударил кулаком по столу. «Плевал я на этого русского дикаря. В моей каюте будете. В Японии вместе уйдем с судна». Штурвальный был уже пьян. Пуэль достал из кармана несколько золотых монет и, и одну из них бросил подбежавшему слуге. Вид золота отрезвил безгауза Он жадно проследил, как Пуэль спрятал в карман остальные монеты, потом сердито взглянул на слугу и сказал испанцу. «Много заплатили». «Мелочь», — махнул рукой Фердинанда. «Так, слово моряка, берете меня до Японии?» Абезгауз поднял руку с раскрытой ладонью. «Я сказал». Выйдя из Кабачка, они направились по верхней портовой улице к лучшей гостинице города. Пуэль занимал один из дорогих номеров. Коридорный открыл дверь и внес в номер керосиновую лампу. Абезгаус осмотрелся и подумал. «Видно, есть деньжата у этого инженера, раз занимает такой номер. Сколько же мне взять с него?» Абезгаус молча осматривался, следил, как испанец собирал вещи в маленький баул. Большой чемодан крокодиловой кожи стоял в углу. Пуэль присел около него, щелкнул замками, невысоко поднял крышку и что-то переложил в нем. Снова щелкнули замки, и пыль поднялся с колен, пряча в жилетный карман ключи. По стакану перед дорогой предложил он, открывая бутылку рому. Рассчитавшись коридорно, моряки вышли из гостиницы и зашагали вниз по мокрым «Доскам узкого тротуара». Абезгаус нес баул, в руках Пуэля был чемодан. Штурвальный, подогретый ромом, говорил, «Уйду на другой китобоец, пойду служить к японцам, хоть к самому дьяволу, только бы не у русских. Не уважают они настоящих моряков. Сам капитан меня, лучшего штурвального, от штурвала отгоняет». Абезгаус выругался. Пуэль не перебивал его, Терпеливо слушал, все время опасаясь, как бы штурвальный не передумал взять его на борт китобойца. «Черт возьми», — говорил сам себе поэль никогда еще так не волновался. Стар стал, что ли, или нервы ослабли. Он смахнулся лба под. Чемодан был тяжелый, ручка врезалась в ладонь. Пуэль улыбнулся своим мыслям, представив, как бы перетрусил немец, если бы знал, что в чемодане» и тут же признался себе, что ему не терпится расстаться с этим дорогим чемоданом. Моряки вошли в порт, и, именовав штабеля кирпича, бочек ящиков, различных грузов, покрытых брезентом, по которому дробно стучали капли дождя, оказались у трапа ведущего на китобоиц. Несколько иллюминаторов смотрела в темноту своими круглыми желтыми глазами. На палубе угадывалось какое-то движение. Пуэль остановился и негромко выругался, а без обернулся. «Что?» «А, черт с наитренной досадой!» — произнес Пуэль. «Вот память-то! И как я мог забыть?» Он хлопал себя по карманам. «Да что?» — дыша в лицо испанца вином перегаром, — спросил петр которому не терпелось войти в теплую каюту, улечься в постель, забыть, и этот дущий капитана Клементьева — и свою неудачливую судьбу. «Когда судно выходит в рейс?» — спросил Пуэль. Рано утром буркнул Петер, которого раздражала задержка. Капитан никогда не отменяет своих распоряжений. «Ну вот», — вздохнул Пуэль, — «а я забыл в гостинице в гардеробе фрак а в нем документы». А Безгаус сказал довольно грубо. «Не тащиться же нам назад». «О, я должен извиниться перед вами», — как можно любезнее проговорил Пуэль. «Прошу вас, возьмите вещи к себе в каюту, а я сбегаю в гостиницу». «Гэм», — произнес Эбезгаус, — «вас одного на китобойца не пропустит Когда мне встречать вас?» Доверие Пуэля, который оставлял ему свои вещи, очень листило немцу, и он тут же подумал, «Может, опоздаешь к отходу, или кто тебя приступнет ночью? Услышь мою молитву, Бог, чемодан-то хорош». «Через час или на рассвете?» — спросил Пуэль, догадываясь, о чем думает Абезгаус. «Лучше на рассвете», — ухватился штурвальный. «Так будет проще вас провести в каюту, чтобы капитан не увидел. В море-то он вас за борт не отправит, но а с Вахтином я улажу дело». «Хорошо», — согласился Фердинанд, весьма довольный, что все идет так гладко. «Берите чемодан». Абезгаус торопливо ухватился за ручку, поднял и удивился. «Тяжеловат, что у вас тут? Вещи, да, и кое-что подороже», многозначительно объяснил Пуэль. «Будет на что повеселиться в Японии». «Ну, я пошел». «Значит, встречайте, наверное, уже скоро». Пуэль быстро зашагал назад, опасаясь, что его остановит штурвальный. Но испанец еще не успел скрыться за штабеля грузов, как Петр почти бегом направился к трапу. На палубе китобойца Вахтиный сказал штурвальному, капитан спрашивал вас, что ему надо, грубо спросил Петер, чтобы вовремя на вахту встали. Обезгалус по-немецки, чтобы не понял Вахтиный, выругался и направился в свою каюту.